Глава 17 В недрах крепостных стен заскрежетали и залязгали механизмы, и тяжелые створки восточных ворот Фландора, стряхнув с себя желтую пыль, начали медленно открываться. В трассе вздрогнула, сделав вид, что проснулась, и села прямо демонстративно протирая заспанные глаза. Помимо нее, возможности войти в город с ночи. Ожидали еще трое, и, по вполне понятным причинам, вовсе не хотелось вступать с ними в дискуссию. А потому трассе сделала вид, будто смертельно устала и заснула, едва присев на первый же попавшийся камень. В итоге, после полутора часов неподвижности, у нее немилосердно затекли ноги и ныла шея. Но общение с людьми, кто-то из которых мог ее узнать, она все же избежала. «Что там у тебя происходит?» — послышался в гарнитуре голос Круанны. — Ворота открываются. вполголоса отозвалась трассе, хотя за разносящимся по окрестностям громыханием ее бы все равно никто не услышал. — Пора выдвигаться. — Еще рано. Девчонка осторожно вытянула одну ногу, затем другую, разгоняя по венам застоявшуюся кровь. — Сначала выпустят караваны, которые ждут очереди на выезд. Потом запустят тот, что тут стоит, и только потом можно заходить. Попасть под колеса эшелона — не самая приятная перспектива, так что придется немного обождать. Воспользовавшись моментом, трасса решила перекусить и выудила из-под сумка сочный сэндвич, который немедленно запустила зубы, продолжая наблюдать за царящей внизу суматохой. Отсюда, со скального уступа, который она облюбовала, открывался прекрасный вид на караван, ожидающий возможности проехать во Фландор, и из труб которого повалили первые клубы густого черного дыма. До нее доносились обрывки окриков, которыми капитаны подгоняли нерадивых техников и гочегаров. И трасси, прикрыв глаза, могла воочию представить себе происходящее на борту в этот момент. Шипение набирающего давления пара, клацанье запущенного автоподатчика, гул огня в топке. На миг ей показалось, что ноздрей коснулся характерный запах угольной гари. Хотя ветер относил выпускаемый караваном дым в противоположную сторону. Трасси вздохнула и откусила еще один кусок сэндвича. Их шаттл приземлился на небольшом пятачке среди окрестных скал незадолго до рассвета. Трасси хорошо знала эти места и без особого труда отыскала убегающую вниз узкую трубку. Напоследок Кроана провела с ней еще один финальный инструктаж, сводившийся к перечислению очевиднейших банальностей типа «Туда не ходи, с подозрительными типами не общайся и с скафандром не хвастай». Потом они проверили работу связи, и Тараси, подхватив вязанку хвороста, через секунду бесследно растворилась в утреннем тумане. Она не строила каких-то сложных и хитроумных планов. Ей хотелось лишь еще разок повидаться с отцом, дать ему понять, что у его дочери все хорошо, убедиться, что и у старика все обстоит нормально после чего со спокойной душой возвращаться на шаттл. В принципе, скрытый под одеждой скафандр представлялся здесь откровенным излишеством, поскольку трассе даже при максимальном напряжении своей фантазии не могла придумать, какая опасность может ей грозить на улицах родного города. Но Крауанна была непреклонна, и девчонка не стала с ней спорить. В конце концов, часы утренних заморозков, встроенная система терморегулирования — весьма полезная вещь. Выкатившийся из ворот караван, плавно забирая вправо и поднимая тучи пыли, направился в сторону пустыни, и стоявший на арке ворот дежурный вскинул белый флажок, разрешая движение встречному транспорту. Машинист головного эшелона дал длинный гудок, и огромная стальная гусеница, громко шипя и лязгая сочленениями шатунов, тронулась с места. Вот теперь можно и выдвигаться! Трас, отряхнув с перчаток налившей крошки, поправила покрывающий голову платок, скинула на спину собранный хворост и начала спускаться вниз. За исключением времени, проведенного на борту харама, во Фландоре прошла вся ее жизнь, и в его переулках трассе могла ориентироваться буквально вслепую. Она знала не менее десятка способов пробраться в родной дом, минуя парадное крыльцо и задний двор. И потому, не желая лишний раз, попадаться людям на глаза, она отправилась кружным путем, избегая основных магистралей и ныряя в узкие, почти незаметные переулки. Город только-только начинал оживать, так что людей на улицах было немного, и до родного квартала трассе добралась без каких-либо проблем. Уорост она еще раньше бросила где-то по дороге и теперь примирялась к высокому забору, окружающему их дом со стороны гаража. Прежде трассе перемахивала через него вскарабкавшись по растущему рядом дереву, но после того, как Галстейн пробрался ночью в спальню у Вальхема, намереваясь его убить, со всех окрестных стволов спилили абсолютно все сучья, по которым можно было бы подобраться к дому. Но не беда. Покрутив головой по сторонам и убедившись, что ее никто не видит, трассе чуть присела и одним прыжком взлетела на край ограды, где застыла в позе горгульи. До сего момента все шло отлично, вот только вот только в гараже их сложенном дома стоял вовсе не харам, а какой-то другой незнакомый эшелон, покрытый пятнами ржавчины, и выглядящий откровенно жалко. На мгновение у девчонки в голове мелькнула мысль, что она перепутала адрес, но данная идея выглядела настолько дикой, что она сразу ее отринула. Тут уж ошибки быть никак не может. Со двора послышались голоса, и на мостки вышел худощавый мужчина в рабочем комбинезоне на голое тело. «Ирди!» — рявкнуло, оглядываясь по сторонам. «Где тебя носит? Нам через час отправляться! А у тебя до сих пор вода в баке не набрана!» Не желая попадаться ему на глаза, Раси спрыгнула с забора, мягко приземлившись на землю, все в том же переулке. Она присела на цокольный камень ограды и задумалась. «Так». Давайте-ка сперва соберем воедино все известные факты, стараясь рассуждать спокойно, избегая лишних эмоций. В их доме поселились какие-то другие люди, которые ведут себя как хозяева, так что списать происходящее на некую случайность не получится. Вместо храма в гараже стоит, судя по всему, их эшелон, который они здесь и обслуживают. Все чинно, спокойно, как будто так и должно быть». То есть они живут здесь на законных основаниях и, похоже, достаточно давно. Но тогда в полный рост встает очевидный вопрос: где же лажен и их Харам? Похоже, что у нас возникли определенные проблемы, пробормотала трасси негромко. Что случилось? Круана старалась говорить спокойно, но чувствовалось, что слова девчонки ее заметно встревожили. В нашем доме теперь живут какие-то другие люди, и я понятия не имею, где сейчас мой отец и наш эшелон. У трасси вырвался прерывистый вздох. «И мне в голову лезут мысли одна ужасней другой». «Тише, тише, не паникуй», — поспешила успокоить ее Круанна. «Ты с ними разговаривала? И как, по-вашему, это должно выглядеть?» Довольно резко огрызнулась та. «Эй, какого черта вы делаете в моем доме? Так, что ли?» «А местные что говорят?» — подключился к их разговору Вальхем. «Ты совсем дурачок? Мне сейчас вообще лучше людям лишний раз на глаза не попадаться». «А ты предлагаешь приставать к ним с расспросами?» «Ладно, понятно», — подвела Кроан на итог их коротким переговором. «Возвращайся». «Но я...» — опешила трассе от такого резкого поворота. «У тебя есть дельные предложения? Выкладывай. Тратить время на то, чтобы просто сидеть и убиваться, я не стану». Отбросив церемонии, их наставница заговорила прямо и жестко. «Я с самого начала предупреждала тебя, что твоя затея — чистой воды авантюра». После поднятого фландором мятежа, справиться с которым помог твой отец, глупо было ожидать, что здесь все останется по-прежнему. И даже если закрыть на это глаза, он вполне мог именно сегодня оказаться в отъезде. И что тогда? Целую неделю дожидаться его возвращения? Все, закругляйся. «Подождите», — воскликнула Трасси, позабыв, что ее могут услышать окружающие. «Дайте я хотя бы... хотя бы... что?» «Ну, я могла бы попытаться что-нибудь разузнать». «Каким образом?» «Тут на другой стороне улицы есть таверна. И там люди наверняка знают, куда пропал мой отец и наш эшелон. И кажется, только что боялась просто на глаза людям показаться». Вальхем не удержался от едкой шпильки. «А теперь с ними чуть ли не на бурдершафт пень готова». «Заткнись уже, а!» «Бархи, ну действительно», — осадила его Кроанна. «Сейчас не до шуток». «Мне вряд ли можно назвать засегдателем этого заведения». Трасси сумела взять себя в руки и начала рассуждать более спокойно. «Так что риск разоблачения не особо высок. Моя физиономия там примелькаться не успела». «Ты уверена, что справишься?» «Я справлюсь». «В такие места обычно не заходят, чтобы просто посидеть и поболтать. Тебе стоило бы там что-нибудь купить, чтобы не вызывать подозрений. Но у нас же нет денег». «А вот и неправда». Трасси, изрядно увлекшись новой идеей, заметно повеселела. Она выгребла из кармана пригорошню мелких монет и потрясла ее рядом с ухом, чтобы ее собеседники услышали их звон. «Всегда таскала с собой немного на всякий случай», — пояснила она. «И хорошо, что не выбросила, когда свою куртку перешивала». «Что ж, это заметно упрощает задачу», — согласилась Круанна и торопливо добавила. «Только и в самом деле чего-нибудь выпить там не вздумай». «Не волнуйтесь», — Тараси поднялась на ноги и осторожно выглянула за угол. Я только для виду. А вам чего-нибудь прихватить?» Наверное, встретила трассе густой смесью ароматов пива, приправ и уксуса, что сразу напомнило ее желудку, что со вчерашнего дня в нем болтается один-единственный съеденный в сухомятку сэндвич. В столь ранний час посетителей здесь было немного, и большинство массивных деревянных столов, потемневших от времени и матово-поблескивающих от бесчисленного количества пролитого на них пива, пустовали. Она уже бывала тут раньше и не раз, но это были, как правило, те случаи, когда покойная мать отправляла ее сюда, дабы вернуть домой слегка загулявшего главу семейства. После ее смерти Ложон целиком и полностью посвятил себя заботе о маленькой дочке и был вынужден завязать с дружескими посиделками за кружечкой пива. Так что в последний раз Трасси заглядывал в эту таверну почти 10 лет назад. Хотя, сказать по правде, с тех пор тут почти ничего и не изменилось. «Мне бы чего-нибудь, чтобы горло с утра промочить!» Трасси взгромоздилась на высокий табурет у стойки, старательно изображая крайнюю степень изнеможденности. Она высыпала на столешницу несколько монет, и пожилой морщинистый бармен, отчитав сколько нужно, ушел наливать ей бокал пива. «Тяжелая ночка выдалась!» Вид запотевшего стекла пробудил в душе девчонки коварные мысли, что ей вправду неплохо бы утолить жажду, но она сдержалась. «Вчерашнему закрытию восточных ворот опоздал!» Трассе в самый последний миг вспомнила, какую роль она играет, и вернула соответствующее окончание. «Продрог до костей! А все, что я в итоге за этот чертов хорост выручил, вот!» Она сгребла со стойки оставшиеся монеты и ссыпала их в карман. «Ну, грейся тогда», — усмехнулся бармен, заставив топорщица седую щетину на своих щеках. «Если хочешь, можешь сесть поближе к плите, там теплей». «Спасибо, мне и тут нормально. Оттаиваю потихоньку». Трасси подняла бокал и приложилась к нему сделать вид, что пьет, хотя на самом деле кисловатый запах местного пойла всегда вызывал у нее тошноту. Старик, что-то хмыкнув, ушел заниматься своими делами, а девчонка, с трудом проглотив каплю горького пива, которое успела просочиться в рот, прислушалась к разговорам других посетителей. Подавляющее большинство людей, заглядывающих в подобные заведения, являлись простыми техниками, обслуживающими фландорские эшелоны. Механики, кочегары, грузчики. Они либо готовили машины к рейсам здесь, в гаражах, либо работали на борту и заваливались в таверну, чтобы отдохнуть после возвращения и поделиться последними новостями, добытыми в ходе странствий по бескрайним пескам Великой пустыни. Так и сегодня. Основная масса разговоров была посвящена разнообразным сплетням, перемежаемым жалобами на капризы техники и самодурству начальства. Все как всегда. Казалось, что здесь, рядом с этими темными столами, Время и вовсе остановилось. И за те годы, что прошли с последнего визита трассе, не сдвинулось ни на секунду. Через некоторое время она убедилась, что все обсуждения носят характер вполне обыденных сплетен, и что незнакомый шелон, занявший гараж лажона, ни у кого не вызывает вопросов. То есть чужаки поселились в их доме достаточно давно, и все успели с данным обстоятельством свыкнуться. Что ж... Тогда стоит самой задать несколько вопросов. «Простите, уважаемый!» Она поманила к себе бармена. «Вы не подскажете?» «Чем могу помочь?» Старик подошел к ней, вытирая руки клетчатым полотенцем. «Вы не подскажете?» Трасси вытянула руку, указывая за окно. «Я помню, что раньше вон в том доме стоял другой эшелон, такой красивый, зеленый, с блестящей латунной отделкой. Я однажды им тоже дрова подвозил. — Еще тогда он мне запомнился. Не подскажите, куда он подевался? — Его хозяин лажен. С потрохами продался империи и сбежал в Керенц. Армен не скрывал своего презрения. — Теперь он там прислуживает. Жаль, конечно. Я всегда считал его порядочным человеком, а он... Трассе стоило немалых усилий удержать в глотке рвущуюся наружу гневную отповедь. К счастью, старик не стал развивать дальше свою мысль. И, перекинув полотенце через плечо, вернулся к мойке. Но, к несчастью, обсуждение на этом не закончилось, поскольку затронутая тема неожиданно нашла весьма яркий отклик у других посетителей. Эту крысу ложна придушить мало! гневно прорычал грузный здоровяк, опустив на стол два тяжелых кулака. Из-за него погибли наши лучшие парни, а он жив и здоров. Сидиет себе в Керенсе в своем квартале предателей, и, по слухам, даже. «Особой благосклонностью императорской читы пользуются под лес чертов!» «Вы про тот мятеж, что устроили в прошлом году Гвен и Питти?» Голос Тараси зазвенел от едва сдерживаемого гнева. Но говорила она по-прежнему спокойно и ровно. «Мятеж!» — детина начала угрожающе подниматься из-за стола. «Ты сказал мятеж! Мои лучшие друзья отдали жизни, пытаясь избавиться от диктата империи и вернуть нам свободу!» «А ты говоришь, мятеж?» Перс, успокойся!» — вмешался хозяин, обеспокоенный развитием событий. «Трасси, уходи оттуда!» — послышался в гарнитуре встревоженный голос Круанны. «Ты узнала все, что нам требовалось. Уходи!» Вместо ответа девчонка только раздраженно тряхнула головой, твердо вознамерившись довести дискуссию до логического финала. «Да кто ты такой вообще?» На нее нацелился толстый, как сарделька, мозолистый палец. «Я никогда этого прыща раньше тут не видел. И с какой стати он так живо интересуется судьбой Лажона, который уже скоро год как тут не проживает? Что ему тут надо?» «Хватит видеть в каждом встречном имперского шпиона, Пирс!» — взмолился трактирщик, хлопнув полотенцем по стойке. «Ты скоро уже в мухах диверсантов видеть будешь!» Обернувшись в его сторону, все молча проследили за тем, как прихлопнутое насекомое отправилось в мусорное ведро. Чуть погодя, Пирс, махнув рукой, сел обратно на лавку и подтянул к себе тарелку с остывающим завтраком. Конфликт выглядел исчерпанным, и Тарассия уже собиралась облегченно вздохнуть, как вдруг услышала над духом неожиданно знакомый голос. Постойка! Резко обернувшись трассе, увидела перед собой молодого худощавого парня, работавшего здесь официантом. Его испещренное юношескими прыщами бледное лицо всколыхнуло в ней целый пласт детских воспоминаний, где мелькали забеги по крышам гаражей, игры в прятки среди сочленений огромных шатунов, воровство яблок из соседских садов и из пучин которых всплыло имя. «Что они так, Фроли?» — раздраженно осведомился хозяин заведения. «Оставь человека в покое! Иди работай!» «Ты же...» Парень подошел ближе, и в его глазах Трасси с ужасом увидела, что и он ее узнал. Он выбросил вперед руку и молниеносным движением вздернул платок с ее головы. Во все стороны брызнули разметавшиеся рыжие кудри. Траська! Фроли, словно испугавшись собственной дерзости, отступил на шаг назад. «Но какими судьбами? Я же слышал, что тебя и братьев...» «Ах ты ж, крысиная отродье!» — взревел Пирс, оттолкнув тарелку и вскочив на ноги. «А я-то все гадал, с чего вдруг ты так живо этим подонком-ложеным интересуешься? Имперская щейка!» «Попридержи язык, ублюдок!» В голове у трасси, рассыпая в стороны раскаленные осколки, взорвался предохранитель, отвечавший за сдержанность и осторожность. «Или отправишься следом за своими скудоумными дружками?» «О, нет!» — простонала гарнитура. Сзади доносились причитания трактирщика, предвидящего изрядные убытки своего заведения, но его никто не слушал. Загрохотав отодвигаемой лавкой, здоровяк выбрался из-за стола и двинулся на трассе, сжав кулаки, каждый из которых был размером почти с ее голову. «Ты тогда заодно с папашей действовала! Я все прекрасно помню!» — прорычал он. «Вы предупредили братьев о нашем восстании и они успели подготовиться!» «Ты знаешь, сколько там наших ребят полегло?» «Ты будешь следующим, если не укоманишься!» Трасти охватила буквально ледяное спокойствие. Ее разум работал быстро и четко, раскладывая ситуацию на отдельные элементы и заготавливая соответствующие ответы. «Ах так! Ну я тебе сейчас покажу, кто тут в преисподнюю следующий!» Не дожидаясь продолжения, Трасси метнулась вперед, поднырнув под занесенные кулаки. Она выбросила вперед руки, ударив противника в грудь раскрытыми ладонями. Несмотря на охватившее ее бешенство, трасси сумела сохранить остатки самоконтроля и старалась двигаться максимально плавно, не желая превращать нового на пути неудачника в котлету и инвалида на всю оставшуюся жизнь. Тем не менее, ее толчка оказалась достаточно, чтобы отбросить пирса на несколько метров назад, на пустые столы и лавки. Все потонуло в грохоте и трески ломающегося дерева. Я тебя предупреждала, ублюдок! Трасси навела на хватающего ртом воздух детину в детину свою правую руку, повернув ее запястьем вверх, и неторопливо загнула на себя указательный палец. Вырвавшаяся молния взорвала лохмотьями ее кожаную перчатку и впилась в тело Пирса, заставив того забиться в болезненных судорогах, испытывая откровенно садистское наслаждение, Трасси потянула палец на себя, увеличивая мощность разряда и почти наслаждаясь коснувшимся ее ноздрей запахом горелой плоти. «Трасси, хватит!» — рявкнула Круанна, и девчонка рывком опустила руку, прекратив экзекуцию. Наступила тишина, нарушаемая лишь стонами с закатившегося под стол здоровяка, от чьей одежды поднимался легкий дымок и тяжелым дыханием самой Трасси, чье лицо раскраснелось настолько, что слилось с покрывающими его конопушками. Девчонка медленно обернулась и смерила презрительным взглядом забившегося в угол Фролли. «Ты всегда был придурком, фрол. Таким и остался». Быстрый взмах руки холестанул по несчастному парню коротким разрядом, бросив того на пол. но ну, когда перед глазами ошалевших посетителей перестали плясать ветвистые лиловые отцветы, трассе уже и след простыл. Вопреки опасениям трассе, Круана при ее появлении не стала задавать никаких вопросов, или читать нотации. А только молча кивнула на входной люк шаттла, приглашая забираться внутрь. Их наставница, заняв кресло первого пилота, сразу начала подготовку к взлету, и они стартовали, едва были завершены соответствующие процедуры. Всю дорогу до Найдема, экранна и, и Вальхем хранили сосредоточенное молчание, и Трасси начала подумать, что хорошая выволочка стала бы меньшим злом, нежели вот. Такое подчеркнутое игнорирование. Когда ты сам начинаешь додумывать за собеседника то, чего у него, возможно, и в мыслях-то не было. Только перед самой посадкой кранна все же разомкнула губы и сухо бросила. «Дьерку ни слова. Ясно?» Ее подопечные лишь послушно кивнули, опасаясь неловким словом вызвать какой-нибудь взрыв, и Шеттл пошел на снижение. Приземлились они достаточно поздно когда она на Эдеме уже царилась ночь, что избавила их от необходимости объясняться с коллегами прямо здесь и сейчас. Круана объявила в Альхему и трассе выходной день, чтобы они могли восстановиться после экспедиции. Хотя никто не питал иллюзий, прекрасно понимая, что рано или поздно, но их непременно ожидает подробнейший допрос, в ходе которого будет крайне непросто скрыть некоторые откровенно неприглядные моменты, сопровождавшие их вылазку на Алрену. Разгрузка шаттла, деактивация скафандров и их возврат на стеллажи счастливо избавил их команду от необходимости что-то обсуждать. Ну а после все они разбрелись по своим комнатам, ели волоча ноги от усталости. Но, несмотря на нервное и физическое изнемождение, уснуть у никак не получалось. Устав ворочаться в постели, она встала и, накинув халат, подсела к терминалу, чтобы уточнить, какие занятия с учениками в ее отсутствии успел провести Дьерк, и на чем следует сосредоточиться завтра. Однако не прошло и нескольких минут, как в ее дверь кто-то осторожно постучал. И нельзя сказать, что она сильно удивилась, увидев на пороге трассе, закутушуясь точно в такой же домашний халат. «Не могу уснуть», — пожаловалась девчонка. «Все никак. Заходи», — круана отступила в сторону, пропуская полношную гостью. Шаркая тапками по полу, Трасси прошла в гостиную и присела на краешек дивана. Глядя на нее сейчас, никому бы и в голову не пришло, что еще недавно она и краича разбрасывала в стороны здоровенных мужиков, сопровождая свои действия отнюдь не дамскими словечками. Бледная, сгорбившаяся, с полшем на одно плечо халате и с хаотично топорщимися во все стороны вихрами рыжих волос, трассе выглядела откровенно растерянной и даже испуганной. Круана, войдя следом, подтащила себе пуфик и села перед ней. «Я знаю, что тебе сейчас непросто», — она протянула руку и коснулась плеча девчонки, поправив ее сползший халат. «Но если будешь и дальше держать это в себе, то будет только хуже, ты уж мне поверь. Ну, рассказывай». «Там, в таверне», — Трайся шмыгнула носом, — «я сама не знала, что на меня на что Это словно и не я была вовсе». Круанна молчала, терпеливо дожидаясь продолжения. Она понимала, что в подобных ситуациях торопить человека не следует. Он вполне может вообще замкнуться и наотрез откажется когда-либо впредь касаться этой болезненной темы. Исповедь должна созреть. «Понимаете, там, когда тот старовек начал оскорблять моего отца, а потом и меня, в моей душе вспыхнул настолько неистовый гнев, что мне даже дышать стало тяжело». Как он, ничтожество, смеет взгляд на меня поднимать, не говоря о том, чтобы меня, меня судить?» Трасся обхватила голову руками и застонала, раскачиваясь взад-вперед. «Я ведь тогда и в самом деле была готова ее убить. Вы не представляете, какое сладкое злорадство, какое удовольствие я испытывала, поставив его на место и тем более заставив страдать. Ведь он в каком-то смысле посмел оскорбить самого Бога, то есть меня». Трасси шумно выдохнула и запрокинула голову, уставившись в потолок. В приглушенном свете торшера на ящиках блеснули оставленные слезами влажные дорожки. «То, что ты сегодня пережила, называется власть». Круанна пересела на кровать рядом с девчонкой и обняла ее за плечи, почувствовав, как ту буквально трясет. «Того, кто к ней не готов, она может очень быстро полностью поглотить, а потом и вовсе уничтожить». «Это было чудовищно!» «И я рада, что ты это почувствовала и сделала для себя из случившегося абсолютно правильные выводы». Прижав трассе к себе, Роанна поцеловала ее в лоб. «У тебя доброе сердце. Прислушивайся к нему в подобных сложных ситуациях. Оно плохого не посоветует». «Но почему ничего такого не случилось с Фрегом и с Виллом? Уж их-то жизнь властью наделила весьма щедро». «Самое страшное было позади» и девчонка заметно приободрилась. «Да, у них время от времени случается свои закидоны, но такого безумия, как случилось со мной, я за ними не замечала». Они получили свою власть по праву рождения и были буквально погружены в нее еще с малых лет. Кроме того, в те годы обладания властью означало прежде всего нескончаемые войны и ежеминутный риск быть убитым. Такого пенящего и дурманящего чувства всемогущества что испытала сегодня ты, братьям пережить не довелось. И они смогли сохранить здравость и рассудка». Круан отстранилась и, усмехнувшись, взглянула трассе в глаза. «В конце концов, я ведь тоже когда-то через это прошла и знаю, о чем говорю». «О!» Та слегка растерялась, запоздала, вспомнив, что ее собеседница и сама некогда носила титул императрицы. «Да-да, разумеется». «И очень хорошо» что сегодня тебе хватило мужества прийти и поделиться своими мыслями, своей болью. Иначе бы они так и разъедали бы тебя изнутри. Я просто не представляю себе, как можно спокойно жить, понимая, что внутри тебя живет натуральный монстр, готовый терзать и убивать людей физически и духовно, получая от этого удовольствие. Что ж, Руанна запнулась, и благодушное выражение слетело с ее лица, а голос стал холоднее и глубже. Думаю, теперь ты понимаешь, какие чувства испытывает сейчас Вальхем. Я? То есть?» Столь резкий поворот совершенно выбил трасси из колеи, и она обалдела таращилась на свою наставницу, широко распахнув глаза. «Он-то тут при чем? Он ведь тогда, во время штурма Кверенца, оказался точно в такой же ситуации, что и ты. Вот только рядом с ним не нашлось человека, который бы его вовремя отдернул и вернул с небес на землю он точно так же упивался, оказавшись в его руках абсолютной властью. А потом, когда ты встала на его пути и в самом деле попытался тебя убить, круана задумчиво выпятила нижнюю губу. Кроме того, все дополнительно усугубляется тем, что, в отличие от тебя, он поднял руку не на какого-то хамоватого Борова, которого видел впервые в жизни, а на своего друга, на еще одного своего друга Аврума, он в некотором смысле предал. И все это делает его душевную боль особенно мучительной. Но я давным-давно его простила и думать забыла о той истории. Трасси удивленно вскинула брови. Я не держу на него зла. Но вспылил, но бывает. Закончилось-то все благополучно. Увы. на твое мнение тут ничего не меняет. Корень проблемы кроется в самом Археме. Он должен в первую очередь прийти к миру в собственной душе и простить себя сам. Так может, стоит объяснить ему? что он зря себе молчит, что все обиды в прошлом? — Это не поможет, — Руана печально покачала головой. — Настоящее прощение столь тяжким грехом не дается вот так, по щелчку пальцев, не дается бесплатно. Тут требуется искупление, и Вархем прекрасно это чувствует. — Что же нам теперь делать? — Трасси недоуменно развела руками. — Возможность совершить какой-нибудь подвиг, или пожертвовать собой ради товарищей, представляется не каждый день. Ждать подходящего случая можно довольно долго, а жить и работать нужно здесь и сейчас. Или нам стоит устроить ему какую-нибудь инсценировку? Крайне сомнительная идея. Ты только представь себе, во что это может вылиться, если он вдруг узнает всю подноготную. Тут стопроцентной гарантии никто не даст. А потому лучше даже не связываться, целее будем. Но Вальхи же мучается. «Я каждый день это на его лице вижу», — взвилась в трассе, готовая хоть прямо сейчас куда-то мчаться ради спасения своего друга. «Раньше я не понимала, в чем дело, и почему он постоянно на меня огрызается, но теперь...» «Тише, не горячись», — опустившаяся на ее плечо рука кроанны вернула девчонку к реальности. «Каждый из нас должен сам оплатить свой билет в будущую жизнь. Кому-то он дается дешевле, кому-то дороже, но цену, вы. — Определяем не мы. — Не торопи события. Все может разрешиться в самый неожиданный момент и самым неожиданным образом. Наберись терпения. — А Вальхи? На его страдания вам наплевать? — Вальхем, парень крепкий. Он выдержит. — Кроана усмехнулась. — Но и твоя забота о нем лишней не будет. В такой ситуации важна любая поддержка. — Да нет, я просто... Трасси залилась краской, понимая, что и она сама... Ее нелепые отговорки выглядят крайне глупо. «Я точно так же надеюсь, что его удастся вернуть к нормальной жизни, обойдясь без экстремальных номеров. Но тут уж решать не нам». Женщина поднялась и развернулась к двери, прозрачно намекая, что аудиенция окончена. «Но пока постарайся выбросить все посторонние мысли из головы и хорошенько выспись. Сейчас это твое основное задание». «Я постараюсь». Трассе, поднявшись с дивана, провела руками по взъерошенным вихрам и поправила халат. «Спокойной ночи! Спокойной ночи!» Закрыв за ней дверь, Кроана некоторое время стояла посреди комнаты, осматривая интерьер, явно различимый в предрассветных сумерках, после чего коротко чертыхнулась. «Нормально поспать сегодня уже точно не получится. Так что лучше заняться подготовкой к предстоящим урокам». Два пропущенных дня Дерг будет напоминать ей еще долго, так что не стоит добавить ему лишних поводов для злорадства. Крана села за рабочий терминал и погрузилась в работу.